Правильно было бы сказать, что Алена все выходные занималась бездельем. Почитала книги, повалялась на диване, делать ничего не хотелось. Маша с Валерой уехала в санаторий, а в доте с Андреем в гости к друзьям. Одной идти куда-то не особо и хотелось. Оставалась лениться читать книги, смотреть мелодрамы. С этим она успешно справлялась. Никто ее не беспокоил, никто не донимал. В общем, было скучно. Скука одолела уже в конце субботы. Занять себя было особенно нечем, а в голову лезли мысли о том, почему Сергей пригласил в бар другую девушку. Казалось бы, но почему это ее так волнует? Ну не пригласил, и что? Он предупредил, она сама ему отказала. Почему же червячок сомнения поселился в ее голове? Она всегда замечала, что Сергей к ней как-то особенно относится всегда к ней добр и готов помочь. Но никогда не переходил к черту. Никогда не опускался до пошлости или подлости. Вроде нормальный мужчина без особых вредных привычек. Недавно расстался с девушкой. И ведь пригласил-то наверняка, чтобы поддержать. Не было в его приглашении ничего, что вызывало бы подозрения о втором дне. Посмеялись бы, выпили бы пиво. В целом провели бы хорошо время, если бы она согласилась. Найдя на кухне початую бутылку вина, Алена вульгарно налила его себе в чашку, попробовала и забросила пару кусочков льда. Теплое вино было противно. Хотя и со льдом было пошло. В конце концов она одна, а не на великосветском приеме. Можно и наплевать на все приличия и условности. После пары глотков в теле образовалась легкость, в голове зашумела. Она нащупала на прикроватной тумбочке книжку и продолжила чтение любовного романа. Красавец-герой уже встретил свою принцессу, и они остались наедине. Книжка выпала из ее расслабленных рук, и Алена уснула. Она стояла на лесной поляне, а вокруг было множество колокольчиков. Алена была опять в белом сарафане и босиком. В этот раз она была молодой девушкой, совсем юной. Над головой светило теплое солнце, легкий ветерок ласкал ее кожу. Она засмеялась и плюхнулась в траву на спину, которая оказалась мягкой, как перина, а запах будоражил обоняние. Алена раскинула руки в стороны и посмотрела в небо. По нему плыли легкие перистые облака. Голубизна поражала воображение. Такое небо она никогда не видела в жизни. Было в нем что-то нереальное. Уже встав из высокой и мягкой травы, Алена заметила, что небо было чистое до самого горизонта. Легкие облака были не в счет. Впереди немного в стороне, справа она заметила небольшой обрыв, и ей послышался плеск воды. Алена побежала в этом направлении. Создавалось впечатление, что она парит над землей. Бег был свободным, легким. Она ощущала себя пушинкой, которую несет ветер. С разбегу Алена бросилась вниз в воду. Легкий всплеск, и вот уже она плывет, как заправский спортсмен, рассекая теплую воду. Теперь она была в белом купальнике, и он плотно облегал ее молодое легкое тело, которое пело от наслаждения и эйфории. Она не хотела отсюда уходить. Только здесь можно быть всегда и бесконечно счастливой. Только здесь сбудутся все ее мечты. Алена вышла из воды и легла на берегу. «Зачем возвращаться в обычный мир? Этот сон так прекрасен!» «Она может получить здесь все, что захочет. Надо только пожелать!» И она представила, как со стороны горизонта к ней стремительно приближается мускулистый герой с обложки романа. Он едет к ней на белом коне, и его светлые волосы развиваются на ветру. Приложив ладонь к колбу, Алена заметила какое-то движение. Со стороны горизонта что-то или кто-то приближался. В ожидании появления своего героя она начала причесываться. На ней уже опять были легкие сарафан и белые босоножки. Она сидела на покрывале, расчесывала волосы и смотрела, как неторопливо течет река. Резкий звонок вырвал ее из сна. На телефоне звонил будильник.